Не обман страсть и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы все мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здраво и попросту просто холм, просто бугор! Говорят, тягую к пропасти, измеряют уровень гор. В ворохах вереска бурова, В островах страждущих хвой. Высота бреда над уровнем жизни. На же меня, твой! Но семьи тихие милости, Но птенцов лепит, увы, От того, что всей мир явились мы Небожителями любви.